Глава сорок пятая. Вода живая и мёртвая. И сама Агата не заметила, как сон её сморил. А когда проснулась, тут уже утро красная в избу заглядывала, да дела делать звало. «Чего развалилась?» Грубо поприветствовала девушку яхта, которая уже встала, да сидя за столом делом занималась, травы разбирая принесённые. «Тебе сегодня ещё идти в лес, надобно на соснуту убирать, что у колодца выросла. «Бабушка, а не уж живая вода и оживить мёртвого может? Или только раны она лечит, да облик истинный возвращать может?» «На то она и живая, чтобы много чего уметь», — отмахнулась ведьма. «Не зря многие о ней мечтают». «Да не все находят, а а а Она сипл рассмеялась, а ворон ей вторил. «А мёртвая?» Когда старуха отсмеялась, спросила Агата, хоть и не было до мёртвой воды ей никакого дела. Да вот только интересно, ей была лишь вода живая. Ведь коли она могла пастуха вспять обратить, да и человека животным сделать, то, может, и яговну помогла бы вернуть, вид-то человеческий вновь подарить. И тоже колодец есть?» Агата прибрала постели, села к яхте. «Мёртвая вода, она супротив, живой идёт», — ответила старуха, связывая ниткой пучок сухих трав. «Ежели есть движение, то и жизнь есть». А коли нету, то тут и живое мёртвым становится. Мёртвое там, где и живое выходит? То есть, если перекрыть ток воде из колодца, так вода в нём мёртвой станет? И в кожухе тоже? Да хоть в чём? Старуха откинула связанный пучок в сторону и взялась переплетать меж собой другие стебли. И сколько в воде надо, чтобы из живой мёртвой стать? А вот сороковины и нужны. И обратно она может тоже поменяться? «А ты часто видела, чтобы мёртвая вновь живым становилась?» Яхта посмотрела на Агату, а та замешкалась. никак как старуха опять на неё за вопросы глупые и разозлится. Да только ведь сама яхта и сказала, что вода оживить может. Да и вспомнились тут же девушки-черепушки, на кольях сидящие да смотрящие по сторонам. И невольно посмотрела Агата в окно на них, глядя. А яхта взгляд её поймала и, поняв, о ком говорить, девушка хочет, опередила её». «А то разве жизнь, по-твоему?» Им больше ничего не говоря, пододвинула к агате оставшиеся травы. «Вот, держи. Как по пучкам разберёшь, так потом иди к колодцу до да соснутую изведи. Ни к чему она там».